«Четыре. Вы поняли вопрос?» «Да чё ты приперся сюда!» — практически орёт Арсений. Еще и этим!» Редкие прохожие оглядываются. «Чё ты строишь из себя, а продолжает он. «Ты, ишак вонючий! Ты чё думаешь, тебя кто-то слушать будет? Ты гориллу свою убери! Ты дешевка, а не мужик, ты понял? Чё ты хочешь, в тюрягу загреметь хочешь?» «Я тебе устрою, малолетка, я тебя лично ментам сдам! Пошел ты нахер, ты понял? Я подстилку твою, тебя и мать твою в рот!» Я не даю ему закончить, чтобы не пришлось убивать, честное слово, потому что едва ли смогу противостоять соблазну. В общем, заряжай ему роскошный поджопник, такой, что он еле на ногах может устоять. Но его цигейковая шапка с кокардой слетает с головы и падает в холодную ноябрьскую лужу. Арсений бледнеет от злости, глаза буквально белыми становятся. Кулаки сжимаются, и желваки на скулах начинают гулять, как бешеные. «Эх ты, пи***р!» Рычит он и, стиснув зубы, бросается на меня с кулаками. Я ставлю блок. Просто и бесхитростно отводя его руку в сторону и с удовольствием бью головой в нос. Раздается хруст, и он, отшатнувшись, отступает на пару шагов. «Он меня бесит». И не столько от чувства опасности и не из-за инстинкта охотника сейчас колодится мое сердце. И не из-за какой-то там угрозы вырывается оно из груди. Гнев и заставляет меня терять самообладание. И бессилие, потому что я начинаю понимать, что ничего из моей затеи не выйдет. А <build noise> воет он паскуда! Я за таких тварей, как ты жизнью каждый день рискую подонок. «Значит так, защитник», — говорю я, отрывая его руки от лица, — «слушай сюда, крыса штабная». «Если ты еще раз к Ирине, он не дает мне договорить и плюет в меня своей поганой кровью. И тут же получает по уху так, что летит вслед за своей шапкой. Я наклоняюсь над ним и, схватив за ворот, вытягиваю из ледяной лужи и помогаю встать на ноги, придерживая зашкирку. Я разглаживаю шинель на его груди». — Слушай внимательно, ублюдок, — говорю я. — Убивать я тебя не хочу, ты понял? — Но если ты продолжишь в том же духе, мне придется из тебя дух выбить. Улавливаешь мысль? — Значит, запоминай, если ты еще хоть раз приблизишься к Ирине хотя бы на... — Я её так и делаю, — хрипит он, брызжа кровавой слюной. — Что она всю оставшуюся жизнь под себя сать будет. — Понял, ган... «Он... вот урод, сука!» Я не сдерживаюсь и вбиваю кулак ему в зубы. Не костяшками, а основанием, как кувалдой. Он снова падает, и в этот раз я не тороплюсь его поднимать. Наоборот, не сдерживаю себя и дважды пинаю по ребрам. Задыхаюсь от гнева. «Ненавижу, когда меня доводят до такого. Вот сука!» Знаю, что остановиться будет очень трудно, но ничего поделать не могу. Демоны вместе разрывают, судя по всему, стараюсь я взять себя в руки и говорить спокойно. Сать под себя всю жизнь будешь ты, и на бабу уже не залезешь никогда, слышишь меня? Я сейчас тебе это устрою. Все руки твои сушки переломаю! Клокочет голос в его глотке. Все ноги! Сать на нее буду, на б*** твою! Я ей розочку забью! Жесть, это что за мразь такая? Откуда такие вообще берутся? Впрочем, сейчас я об этом и не думаю. Мне просто крышу сносят, накрывает черной волной, я начинаю молотить его по роже, по зубам, по носу. Довел, сука, ну так на, получай, наслаждайся, ты этого хотел? Я останавливаюсь, когда меня оттаскивает Паша. «Хорош, хорош, Егор, перестань», — повторяет он. «Пошли отсюда скорее». «Погоди», — мотаю я головой. «Давай его на лавочку посадим, а то захлебнется тварь. Грех на душу брать еще. Мы перетаскиваем его на лавку, и он вращает глазами и пытается сказать что-то гадкое, козлиное. «Если стуканешь, показывает ему Паша свой внушительный кулак, «я лично тебя порешу». Мы пробиваемся через кусты и выходим к дороге. Меня колотит. Я сейчас и медведя бы разорвал голыми руками. Паша ловит машину, и мы едем в гостиницу. Блин, на дело-то не закончено. Надо же ей было такого мудилу подцепить. Проблема-то нифига не решена. Мало того, что он на меня заяву накатает, так еще и Ирку из-за него дергать будут». А он раздует и аморалку, и еще что-нибудь, при том, что ей на новом месте это вообще не вжило. жилу. И так назначение было проблемным из-за Снежинского, а теперь еще этот урод, цикливый, но упертый. Он психопат сто процентов. Мы заходим в гостиницу и в фойе сталкиваемся с Абрамом, идущим в окружении нескольких крепких парней. — О, бро, здорово! Готов? Готов как пионер всегда. Он протягивает руку и тут же отдергивает, глядя на мою окровавленную десницу. «Ашотик?» — спрашивает он и, подняв голову, внимательно вглядывается в мои глаза. «Это... нет, это так, частное дело. Разговор не задался». «Смотрю, ты резкий Кент», — качает он головой. «Только я тебе так скажу, если не хочешь, чтобы к тебе как к малолетке относились вот этого поменьше, да? Понимаешь меня?» Нельзя было иначе, Мамука Георгиевич. Честь и безопасность дамы, он только головой качает. Когда готов к разговору будешь? Через пятнадцать минут. Хорошо, жду тебя. Я быстро принимаю душ, привожу себя в порядок и выхожу из номера, но прежде чем подниматься в казино, подхожу к столику дежурный. Здравствуйте. Неприступная, полноватая брюнетка лет 35 пяти поднимает на меня строгий взгляд. Прям моя целевая аудитория. Простите, вы сегодня ночью дежурили? А в чем дело? Хмурится она. Вы меня помните? 715-й? Да, что вы хотите? Хочу, чтобы вы меня получше запомнили. Это еще что значит? Сводит она брови и смотрит довольно неприязненно. Ключ, кстати, сдавать нужно, а не с собой таскать. Если потеряешь штраф, будешь платить 10 рублей. Я чуть киваю, отмечая быстрый переход на неформальное ты. Достаю из портмоне 500 рублей десятками и выкладываю стопочкой на краю конторки, а потом снимаю верхнюю купюру и протягиваю ей. «Это что такое, ключ потерял уже?» Она несколько раз переводит взгляд с червонца на стопочку и обратно. «Хочу заранее уплатить на случай потери». Дежурная хлопает глазами и ничего не говорит. «Тебя как зовут?» – спрашиваю я. Лена, отвечает она, не сводя глаза с денег. А фамилия Петрук. А я Егор Брагин из 715. -го. Она хмурится, пытаясь понять, к чему я веду. Лен, где я был сегодняшнюю ночь и все утро? Не знаю, может, на головой. Но явно не в своем номере. А вот и неверно, Лена, вспомни. Я же несколько раз подходил, то таблетку от головы просил, то чай хотел заказать, то минералку спрашивал. Вернулся в гостиницу около трех ночи и вот до самой этой минуты никуда не уходил, помнишь? Она смотрит широко распахнутыми глазами, но совсем недолго. «Да, Егор Брагин точно приходил. Три раза за ночь. Выпивший, наверное, был». Сказав это, она уверенно берет стопочку чириков и убирает с конторки. «Лена, кладу я руку на сердце. Какая же ты умница!» Ты только запиши в журнале все, что нужно, хорошо, чтобы все тип-топ было, ладно? У тебя когда следующая смена? Вечером, сегодня. Ну, может, увидимся. Ладно, я побежал, Лен. Ты только не забудь о нашем разговоре, договорились? А то ты меня очень сильно огорчишь и даже расстроишь. Она кивает и улыбается. Такие дела я никогда не забываю. Вот и славно. Я поднимаюсь наверх и захожу в наш круглосуточно охраняемый объект. Еще рано, но жизнь здесь идет своим чередом. Не разошлись еще ночные посетители, наверняка просадившие к утру немалое состояние. Я встаю у окна и любуюсь видом на утренний Кремль. Может ли быть зрелище лучше этого? Подходит администратор и дает быстрый отчет, сообщая о том, сколько мы выиграли. Надо отметить, что выигрыш в Москве на порядок выше, чем в Новосибе. А Новосибирск это самая прибыльная из трех наших сибирских точек. Бармен приносит чашку кофе. Черный, без сахара, на один глоток, вернее, даже на полглотка, как я люблю. Кофе-машину добыл через марту. Кофе в ней получается шикарный, но все равно не такой, как в Италии. Я не знаю, что они делают и как колдуют, но у Итальяшек даже из автоматов на заправках течет отличная эспрессо. Ну ничего, у нас тут тоже не хухры-мухры. Развитой социализм все-таки. Так что какую-то никчемную Италию мы догоним и перегоним в два счета. Бро! Окликает меня Брам, ну что думаешь, что делать будем? Я думаю, нам нужно усилить охрану зала, обучить спецов, чтобы они незаметно ходили и следили, чтобы нас никто не поимел. Сегодня какой-то чех почти 40 тысяч выиграл. Это как вообще? Надо об этом с Баксом потолковать, согласны? Ты прикалываешься, что ли, сердится Мамука? Я тебя не про Бакса спрашиваю, а про Шотика. А точно он наезжать будет? Наезжать, переспрашивает он. Наезжать, да, Еще как будет, сто процентов. Я отвечаю, пока не неразбериха, он захочет нас либо закрыть, либо завалить. И КГБ не побоится? Он охупшая сука, ты же его видел. Менты его это. Как там... Крышуют, подсказываю я. Да, крышуют. Он слухи пускает, что с Чурбановым водку пьет. Ну это вряд ли. Такая рожа к Чурбановой близко не подойдет. Хоть выпить, тот и любит. Кто, уточняет Абрам. Чурбанов? Да, кивая. Это не секрет. Любит. «Секрет или нет, а с Чурбановым и Андропов ничего не будет делать». «Андропов из-за нас впрягаться не станет», — Хмыкуя. «Полагаю, он даже не представляет, что здесь творится». «Ну, так в том и дело», — мамука Георгиевич. «А вам не показалось, что Ашотик сделал вывод, что с нами лучше не связываться?» «А мир со своими ребятами на него впечатление нормальное произвел, мне кажется». Слушай, сколько мы в день поднимаем вот здесь, а? Даже с вычетом всех расходов, да? А он это теряет, потому что к нему не хотят ходить, а к нам хотят. У него сейчас одни урки остались, которым сюда хода нет. А так бы и они от него сбежали, и это самое начало только. Ну, пожимаю я плечами. Эффект новизны пройдет, и часть клиентуры вернется к нему. У нас недешево все же. Надеюсь, правда, что это будет абсолютно незначительная часть. «Слушай, — раздражается Мамука, — что ты мне голову морочишь? Эффект, ху-эффект? Я тебе говорю, что он делать будет, а ты мне рассказываешь, как ты думаешь. Ему надо нас устранить. Себе у наше место забрать не сможет из-за комитета, значит, будет валить. Тупо качаю я головой. Нас не станет, другие придут. Тупо да, а он вообще тупой. Но от этого не легче, правда? «А кто на него может влияние оказать, на Ашотика? Может, цвет?» «Слушай, зачем смешишь? Кто такой Цвета? Кто за ним стоит?» «Это что за фигура вообще? Картонная она?» «Цвет наш союзник, который займет место тумана и будет даже круче него». «Эй, -э -э, кто ему даст положение занять? Там знаешь, сколько волков?» «Ашотик его вместе с Герой Рамсиком пошлет, и цвет твой утрется». Вы можете за него слово сказать, и Фархад Шарафович тоже. Вы ему поможете, а он нам. Абрам задумывается и стоит, погрузившись в размышления. «А где Миша?» — спрашивает кто-то. «И Лиды нету». «Позвони им», — отвечает другой голос. «Да я уже звонил, трубку не берут». «Да, кстати, а где действительно Миша с Лидой?» «Время идет, и им бы уже пора появиться». «Мы садимся за столик, и я прошу еще кофе». «Много кофе вредно», — рассеянно бросает Абрам. «В программе здоровье, — сказали. Я немного отвечаю ему, но он не слушает, размышляя о своем. Подбегает администратор. «Егор Андреевич, там Лидия звонит, вас просит. Я встаю и подхожу к телефону». «Егор!» — Лида начинает рыдать. «Лида, что, что случилось? Погоди, милая, не плачь, пожалуйста». «Миша!» Сквозь слезы выговаривает она. «Что то с Мишей? Что, что случилось? Собери следочка. «Мишу избили!» «Где он сейчас?» «В Склиф увезли!» «Так ясно, ты сама где? Ты в порядке?» «Я скорую вызвала!» «Рыдает она. Сильно избили!» «Знаешь кто?» «Три мужика я в окно видела. Он пошел в гастроном яиц к завтраку купить. А я дома была, выглянула, а они его ногами!» Она снова начинает рыдать. Ты где сейчас? Прерываю ее я. В больнице. Всхлипывает она. Звоню из автомата. Что врачи говорят? Ждите и все, ничего больше не говорят. Понятно. Ну жди сиди. Не плачь, подлатают мишку твоего, будет как новенький. Там ведь самые лучшие спецы. Лид, не плачь, поняла? Я подъеду скоро. Блин, я, конечно, понимаю, что произошло то, о чем только что говорил Абрам, но никак не могу отделаться от мысли, что это ответ лично мне. За бешенство и необузданный гнев за эту сволочь Арсения. «Мамука Георгиевич», — говорю я, возвращаясь к нему, — Лида звонила. Он молча смотрит и, кажется, уже обо всем догадывается. Бакс отметелили. Я передаю то, что только что услышал от Лиды. Он гусает нижнюю губу и ничего не отвечает. «Поеду», — говорю я. В склифу сгоняю, узнаю, что к чему. Может, смогу с ним поговорить. «Давай», — кивает он, — «только смотри, пацанов возьми и машину мою». «Только быстро туда и обратно, понял?» «Если будет не быстро, я машину отпущу. Спасибо, мамука Георгиевич». Я поворачиваюсь, чтобы идти, и делаю уже пару шагов, но мамука меня окликает. «Егор». Я останавливаюсь, он озирается по сторонам, и, подойдя ко мне, понижает голос. Слушай, а это не ты его. Я сначала даже не понимаю, о чем идет речь, но потом до меня доходит. Он увидел меня с окровавленной рукой. Так себе совпадение. Кот мысли понятен, короче. Я хмурюсь и из подлобья смотрю ему прямо в глаза. Ладно, езжай. Должен же я был спросить, да? Отступает он, приподнимая руки. Я иду вместе с Игорем и Пашей, мы выходим из гостиницы соблюдения мер предосторожности, но засады здесь не оказывается. На самом деле это было бы чрезвычайно дерзко, ведь мы находимся в самом центре, рядом с Кремлем. Правда, разок меня уже ашотовские джигиты в машину заталкивали. А вот у Склифа нас могут ждать сюрпризы. Не исключено, что на Мишу они напали специально, чтобы выманить меня или Абрама. Хотя Абрама вряд ли. Не думаю, что они рассчитывали, что он поедет навещать управляющего казино. А вот меня могут поджидать. А оружия нет. Да, ситуация не очень хорошая, прямо скажем. Мы подъезжаем прямо туда, где разгружают скорые, заходим с ребятами в холл и озираемся. «Егор!» — к нам подбегает заплаканная Лида. «Ну что, спрашиваю я, сказали что-нибудь?» Она мотает головой и расплакавшись прижимается ко мне и кладет голову на грудь. Я обнимаю ее и глажу по спине. Удлер Моисей! Громко объявляет медсестра. Лида, нас пошли! Похлопываю я ее. Мы подходим к сестричке. Она с подозрением осматривает нас и спрашивает. Вы кем приходитесь пациенту? Я? Теряется Лида. Я невеста! Твердо говорю я. Можете нам что-нибудь сообщить? «А вы кто? Информация предоставляется только родственникам». «Брат», — отвечаю я, — «двоюродный». «А прямых родственников нет?» «Невеста, куда еще прямее?» — качаю ее головой. «Ладно, пройдите. Сейчас выйдет врач и сообщит, какое состояние пациента». Медсестра провожает нас к координаторской и убегает, а мы остаемся стоять в коридоре. Время идет, а к нам никто не выходит. Минут через пятнадцать я потихоньку стучу и заглядываю внутрь. Простите, пожалуйста, по Удлеру может кто-то прояснить ситуацию? Да, встает из-за стола строгая белокурая докторица. Где вы ходите? Полчаса вас жду. Она выходит в коридор. Вы кто? Вот, это невеста, а я брат. Хорошо, значит так. Сотрясение головного мозга, перелом двух ребер, ушибы внутренних органов. Состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет. Через месяц-полтора будет здоров. Когда свадьба у вас? «Через три недели», — быстро отвечаю я, пока Лиду пытается сообразить, что к чему. «Она можно к нему?» Врачиха снова строго нас осматривает и соглашается пустить Лиду. «Только невесту. Вы, брат, в коридоре подождете». Она провожает нас к палате и разрешает Лиде войти. Когда врачиха уходит, я тоже захожу. Блин, морда синяя, губы запекшиеся. В глазах вся скорбь древнего народа. Мишка, ну ты как, живой? Я осматриваюсь. В палате еще пять человек. Кто спит, кто бредит, кто медитирует. Есть маленько, улыбается он. Голова только кружится и тошнит. Миш, терпи, дорогой. Здесь самая лучшая медицинская помощь. Ты под присмотром. Докторица сказала, что все хорошо будет. Подождать только надо. Слушай, меня сейчас выпрут, когда узнают, что я не твой брат. Давай, рассказывай. Тихонько только, чтобы соседей не беспокоить. Мы следы склоняемся над ним, чтобы нас никто не услышал. «Да особо и рассказывать нечего», — говорит он. «Ждали меня у подъезда. Хорошо, еще я один вышел без литки. Представь, что было бы. Я вышел и пошел через двор. Они подскочили и без разговоров начали метелить. Матерились, как сапожники. Кранты, говорят тебе, Бакс. То есть, понимаешь, да? Ждали конкретно меня». Ты, говорят, больше катать не сможешь, катал. Ну и все такое. Инвалидам, говорят, сделаем. Если в казино свое еще раз зайдешь, ты покойник. А бабу, ну и всякие гадости. Он переводит взгляд на Лиду и прикусывает язык. — А менты приходили уже? — спрашиваю я. Нет еще. становится он тревожным. — Что им говорить, кстати? Скажи, деньги хотели отобрать. У тебя пять рублей было, и шел ты в магаз. Ты не хотел отдавать, а они были с похмелья. Вот и разозлились. Наверное. Так у меня и была пятерка на кармане. Тем более не соврёшь, значит. Ты в институт поступил, кстати, прописку в общаге сделал? Да, давно уже. Ну и все, не волнуйся, лечись спокойно. За Лиду не бойся, мы её побережем. Все хорошо будет. Заходит медсестра. Так, молодые люди на выход, все. Мне надо больному капельницу делать и уколы. Врач сказал, что можно приносить. ЛИДА кивает. Ну и все, давайте, давайте, прощаемся и выходим. Мы выходим в коридор, а она начинает раскладывать ампулы, бутыльки и трубки для капельницы. Я беру Лиду под руку и веду по коридору. В одной из палат дверь оказывается открытой. Я машинально бросаю взгляд и останавливаюсь, как вкопанный. Там лежит очень знакомый мне человек, отделанный похлеще, чем Миша Бакс. Это Арсений. Он лежит на койке прямо напротив двери. Рядом с ним сидит лейтенант милиции. — Так, товарищ Голубов. — говорит Летеха. — У вас есть предположение, кто мог на вас напасть? Может быть, вы знаете нападавших? Арсен чуть поворачивает голову и вздрагивает. Наши взгляды встречаются, и повисает тишина. — Вы поняли вопрос? — уточняет лейтенант. — Да, понял, — хрипло отвечает майор и снова замолкает.